который затем удалось получить также и искусственным путем, появилась возможность проверить правильность восторженных рассказов путешественников об этом растении. Врачи провели на себе опыты с мескалином, что дало возможность научно объяснить его дурманящие действия. Врачи хотели также выяснить, нельзя ли использовать мескалин для лечения душевнобольных. Гамбургский психотерапевт Вальтер Фредер Кинг проделал с мескалином около 40 опытов на себе самом и других людях, а затем опубликовал результаты. Опыты на себе он начал с произвольной дозы в 0,5 грамма мескалина, так как он не был знаком с соответствующей литературой. Предварительно Фредер Кинг попросил своих коллег понаблюдать за ним во время опыта. Позже он рассказывал, состояние опьянения мескалином